Пак покачал головой. — Возможно, но весьма маловероятно. Я никогда не слыхал об источниках, которые пересыхают совсем. Выход воды может уменьшиться, даже сильно уменьшиться, но совсем источники, видимо, не пересыхают. — В документах я пока не нашел ничего полезного, — сказал Изя. — Вода в город подавалась по акведуку, а теперь этот акведук сух, как... как я не знаю что. Пак промолчал. «А что вы еще слыхали об этих кварталах?» — спросил его Андрей. «Разные более или менее страшные вещи», — сказал Пак. «Часть — явная выдумка. Что касается остального, он пожал плечами». «Ну, например», — сказал Андрей благодушно. «Собственно, все это я уже рассказывал вам раньше, господин советник. Например, по слухам, где-то неподалеку отсюда находится так называемый город железноголовых. Однако, кто такие эти железноголовые, я понять так и не сумел. Кровавый водопад, но это еще, по-видимому, далеко. Вероятно, речь идет о потоке, который размывает какую-нибудь горную породу красного цвета. Воды там, во всяком случае, будет много». Существуют легенды о говорящих животных. Это уже на грани вероятного. А о том, что находится за этой гранью, говорить, видимо, не имеет смысла. Впрочем, эксперимент есть эксперимент. — Вам, наверное, очень надоели эти расспросы, — сказал Андрей, улыбаясь. — Воображаю, как вам надоело повторять всем одно и то же в двадцатый раз. Но вы уж нас извините, господин Пак. — Ведь... — Среди нас вы самый осведомленный. Пак снова пожал плечами. — К сожалению, цена моей осведомленности невелика, — сказал он сухо. — Большинство слухов не подтверждается, и, наоборот, встречается много такого, о чем я никогда ничего не слыхал. А что касается расспросов, то не кажется ли вам, господин советник, что рядовые члены группы слишком... осведомлены, когда речь идет о слухах. Лично я отвечаю на расспросы только тогда, когда разговариваю с кем-нибудь из командного состава. Я считаю неправильным, господин советник, что солдаты и прочие рядовые работники экспедиции в курсе всех этих слухов. Вредно для морали. — Вполне согласен с вами, — сказал Андрей, стараясь не отводить глаз. И во всяком случае я бы предпочел, чтобы было побольше слухов насчет... молочных рек с кисельными берегами. Да, сказал Пак. Поэтому, когда меня расспрашивают солдаты, я стараюсь уклониться от неприятных тем и муссирую главным образом легенду о хрустальном дворце. Правда, в последнее время они больше не желают слушать об этом. Все очень боятся и хотят домой. И вы тоже? спросил Андрей сочувственно. У меня нет дома. — сказал Пак спокойно. Лицо у него было непроницаемое, глаза сделались совсем сонные. — Да. Андрей побарабанил пальцами по столу. — Ну что же, господин Пак, еще раз спасибо, прошу вас отдыхать. Спокойной ночи. Он проводил глазами спину, обтянутую выцветшей голубой саржей, подождал, пока закроется дверь, и сказал, — Хотел бы я все-таки понять, зачем он увязался с нами. — То есть как это зачем? — встрепенулся Изя. — Сами они разведку организовать не могли, вот и попросились к тебе. — А зачем им, собственно, разведка? — Ну, дорогой мой, не всем царство Гейгера по вкусу, как тебе. Раньше они не хотели жить под господином мэром, это тебя не удивляет? А теперь они не хотят жить под господином президентом. Они хотят жить сами по себе, понимаешь?